23. Больше особенно нечего рассказывать. Я оказался инфицирован. Выжил. Единственный из всех инфицированных. И так была создана раса, которой суждено было править миром. Это случилось ночью, после того, как Джонас пришел навестить меня в моей камере. Много времени спустя, после моей трансформации, когда я уже приспособился к новой ситуации, я не знал, который час. В моем состоянии пленника подобные вещи потеряли смысл. Но мои планы уже были в стадии реализации. Я и мои товарищи по заговору уже определили наш путь к бегству. Слабоумные люди, которые следили за нами. День за днем мы проникали в их мысли, наполняя их умы нашими чернейшими снами, приводя их в нашу власть. Их слабосильные души уже почти сдались. Скоро они будут нашими. Тим, это Джонас. Прозвучал его голос из динамика. Это был не первый его визит. Я много раз видел его лицо за стеклом. Однако он не обращался ко мне напрямую с того самого дня, как я очнулся. За последние годы его внешность разительно изменилась. Длинные волосы, спутанная борода, безумные глаза, олицетворение безумного ученого, того, кем я всегда его считал. Я знаю, что ты не можешь говорить. Черт, я даже не уверен, что ты можешь меня понять. Я понял, что сейчас последует признание. Признаюсь честно, меня очень мало интересовало, что он собирается сказать. Его неспокойная совесть? А какая мне разница? Кроме того, его визит прервал мою процедуру питания. Хотя в прежней жизни я не слишком ценил вкус дичи, теперь мне очень нравилось сырое мясо кролика. Происходит что-то плохое. Я теряю контроль над всем этим. Реально. И в самом деле, подумал я. Боже, как я тоскую по ней, Тим. Надо было ее послушаться. Надо было послушаться тебя. Если бы ты только мог поговорить со мной. Ты скоро услышишь, что я тебе скажу, подумал я. «У меня есть еще один шанс, Тим. Я все еще думаю, что это сработает. Возможно, если у меня это получится, я смогу заставить военных сдать назад. Я еще все могу изменить». Надежда умирает последней. Не так ли? Суть в том, что это должен быть ребенок. В мгновение он молчал. «Поверить не могу, что говорю такое. Они ее только что привезли. Я знать не хочу, что они сделали, чтобы притащить ее сюда». «Иисус и Тим, она же просто маленький ребенок». «Ребенок», – подумал я. «Интересный поворот. Неудивительно, что Джонас исполнился такого презрения к себе. Я наслаждался его страданиями. Я знал, сколь низко способен пасть человек. Почему бы этому не случиться и с ним? Они называют ее Эмми С. без фамилии. Взяли ее из какого-то приюта». Боже всемогущий, у нее даже имени нормального нет. Она просто девочка из ниоткуда. Я ощутил, как мое сердце проникло симпатии к этому несчастному ребенку, вырванному из ее нормальной жизни для того, чтобы стать последней и жалкой надеждой безумца. Однако, когда я размышлял об этом, в моем сознании начала созревать и иная мысль: Маленькая девочка, воплощенная в невинность юности. Конечно же, идеальная симметрия – это послание, адресованное мне. Встретиться с ней – вот что станет моим испытанием. Я слышал топот незримых армий, собирающихся воедино. Эта девочка из ниоткуда. Это Эми Н.Л.С. Кто есть Альфа, а кто Омега? Кто есть Начало, а кто есть Конец? Ты любил ее, Тим? Можешь сказать мне? Да. Подумал я. Да, да и да. Она была единственным существом в этом мире, которое имело для меня значение. Я любил ее так, как не способен любить ни один мужчина в этом мире. Я так любил ее, что готов был смотреть, как она умирает. Ко мне приходили из полиции, сам понимаешь. Они знали, что вы двое должны были лететь на одном самолете. Знаешь, что самое смешное? Я был рад за нее. На самом деле, она заслужила право быть с тем, кто способен любить ее так, как ей того надо. Так, как никогда не мог любить ее я. Наверное, я хочу лишь сказать, что я рад, что это был ты. Возможно ли такое? Неужели на моих глазах, глазах зверя, глазах демона выступили слезы? Что ж, Джонас прокашлялся. Наверное, это все, что я хотел сказать. Прости меня за все это, Тим. Я надеюсь, что ты меня понимаешь. Ты был моим лучшим другом. Сейчас темно. Небесная диадема звезд повисла над пустым городом. Прошла сотня лет с тех пор, как здесь ходили последние люди. И до сих пор никому не дано ходить здесь подобно мне, видя тысячекратное отражение своего лица, В витринах магазинов, лавок, окнах особняков. В зеркальных боках небоскребов, огромных вертикальных усыпальниц и стекла. Я смотрю на свое отражение, и что же я вижу? Человека? Чудовище? Дьявола? Каприз природы или жестокое орудие небес? Нестерпимо и подумать о первом, но я о втором, ничуть не меньше. Кто же теперь чудовище? Я иду, прислушайся и услышишь шаги толп, запечатленные в камне. В центре вырос лес. Лес. В Нью-Йорке. Огромная зеленая громада, наполненная голосами и запахами животных. Повсюду крысы, конечно же. Они вырастают до фантастических размеров. Однажды я увидел животное, которое принял то ли за собаку, то ли за кабана, то ли за нечто совершенно новое для этого мира. Летают голуби, идет дождь, времена года сменяют друг друга. И все это без нас. Зимой все покрывается снегом. Город воспоминаний, город зеркал. Одинок ли я? И да, и нет. Я мужчина, у которого обширное потомство. Они лежат, сокрытые от взгляда. Некоторые здесь, те, кто когда-то называл этот остров своим домом. Они дремлют под поверхностью улиц давно забытого мегаполиса. Другие в других местах. Мои посланники, ожидающие своего последнего часа. В снах своих они снова становятся собой. Во снах они заново проживают свои человеческие жизни. Какой из миров реален? Лишь когда они восстанут от сна, их голод уничтожит их, поглотит их. И их души вольются в меня. я оставлю их тем, что они есть. Это единственное милосердие, которое я могу оказать им. О, братья мои, числом 12. Вы были использованы этим миром с такой жестокостью. Вы считали меня Богом, когда я беседовал с вами. Однако в конечном счете я не смог спасти вас. Не могу сказать, что я не мог предвидеть это. Ваши судьбы были предначертаны с самого начала. Вы ничего не могли поделать с тем, что вы такие, какие вы есть. И в этом заключается наша истина. Подумай о расе, именуемой человеческой. «Мы лжем, обманываем, мы желаем того, что есть у другого, и берем это. Мы воюем друг с другом и с самой землей. Мы забираем множество жизней. Мы заложили планету в банке и потратили эти деньги на безделицы. Мы можем любить, но всегда делаем это недостаточно. Мы никогда не понимаем себя на самом деле. Мы забыли о мире, а теперь мир забыл о нас». Сколько еще лет пройдет прежде, чем ревностная природа наконец возьмет свое, прежде чем все станет так, будто нас никогда и не было. Развалятся дома, обрушатся небоскребы, сквозь них прорастут деревья, раскинув свои кроны, поднимутся океаны, смывая остатки прошлого. Было сказано, что однажды все снова отойдет в воде, огромный океан покроет весь мир». Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Как будет Бог, если Бог существует, вспоминать о нас? Будет ли Он знать хотя бы имена наши? Все заканчивается, возвращаясь к своему началу. Что мы можем делать, кроме того, что вспоминать вместо Него? Я выхожу за границы, на улицы пустого города и всегда возвращаюсь. Я занимаю свое место на этих ступенях под перевернутыми небесами. Я смотрю на часы. Их скорбные циферблаты всегда одинаковы. С уходом человека время замерло, последний поезд уходит со станции.